Страница трехсотая. Двадцатая. В течение тех примерно двух десятилетия о которых здесь идет речь, теория функций, прежде всего теория функций действительного переменного, круглая скобка, вместе с теорией множеств, конец круглой скобки, оставалась одной из наиболее популярных математических дисциплин. Ее развитие во многом определялось работами, сформировавшейся под руководством Н.Н. Лузина Московской школы. Н.Н. Лузин. В скобках 1883 по 1950 годы внук крепостного родился в Томске, где окончил гимназию. Математикой он увлекался только на физико-математическом факультете Московского университета, куда он поступил в 1901 году с намерением стать впоследствии инженером. В годы после окончания университета с 1906 года и до начала преподавания в нем в 1914 году, Лозин полностью овладевает всем аппаратом теории функций того времени, продумывает ее основные проблемы и получает ряд значительных результатов. В систематизированном виде итоги его творчества за этот период составили содержание уже упоминавшейся выше диссертации «Интеграл» и «Тригонометрический ряд» сносков вторая. Начал второй сноски. Москва, 1915 год. Новое издание с различными приложениями, комментариями и вступительными статьями Н. К. Бари, В. В. Голубева и Л. А. Лустерника вышло в 1951 году. Конец второй сноски. Представленная на степень магистра, она принесла ее автору сразу учёное звание доктора чистой математики. Случай, как отмечают биографы Н.Н. Лузина, чрезвычайно редкий в практике русских университетов. С 1914 года и до конца 20-х годов Лузин сочетает с интенсивной научной разнообразную педагогическую деятельность, читая, помимо официально порученных ему курсов, факультативный курс по теории функций действительного переменного и ведя специальные семинары. Его лекции пользовались исключительным успехом. Они – раскрывается были менее всего дидактичны, менее всего лектор преподносил в законченном виде тот или другой отдел науки, но он непрерывно открывал перед аудиторией все новые и новые горизонты. Непрерывно закалял аудиторию в преодолении трудностей, которыми так богато научное изыскание. Страница 301-я. Легко понять, какой успех могло иметь такое преподавание, в особенности, если лектором был ученый, который сам находился в расцвете своего научного творчества. Конец кавычки. Сноска первая. Начало первой сноски. Из статьи Голубев В.В. Барри Н.К. Биография Н.Н. Узина в книге «Узин Н.Н. Интеграл и трагометрический ряд». Москва, 1951 год, страница 21, конец первой сноски. В центре интересов Н.Н. Оузина к началу 20-х годов были вопросы теории множеств, и в работах этого времени он закладывает основу по существу новой математической дисциплины – дескриптивной теории функций. Он не только получил в этой области фундаментальные результаты но предпринятые ими исследования затронули сущность основ теории множеств. Страница 302. Он впервые высказал идеи о границах теоретика множественного мышления. Заложенные им принципы и установки являются программой, послужившей для создания, дальнейшей плодотворной работы в области современной теории функций. Сноска первая. Начало первой сноски. Там же страница 27-я. Конец первой сноски. В последние 20 лет жизни Н.Н. Лузин, продолжая исследования по дескриптивной теории функций, получил важные результаты в области дифференциальной геометрии, и в некоторых вопросах прикладной математики. Он оставил также несколько интересных работ по истории математики.